Глава четырнадцатая. Стеклодув. Несмотря на все, что пришлось пережить, я и сейчас помню тот день, когда мы впервые услышали колокола. Многое давно стерлось из памяти, но этот звук забыть невозможно, как нельзя забыть первый поцелуй, рождение первенца и первую встречу со смертью. Было начало декабря, а именно Варварин день. Мое дело помнить такие вещи. Накануне Дня Памяти Святого его косточки идут вдвое дороже, чем в остальные дни. А потребность в мощах только возрастала, так отчаянно люди искали надежду. Дождь все шел, вода в низинах и канавах по-прежнему поднималась. Здесь, в равнинном заболоченном краю с множеством ручьем и канав, наводнений не было. Леса, луга и болота вбирали дождь, пока земля не превратилась... В сочащийся валдырь. Канавы переполнились, ручьи стали реками, пруды — озерами. течьи дома стояли низко, беспомощно наблюдали, как вода подступает к порогам их домов и сараев. Раз за разом мы вынуждены были возвращаться, обнаружив, что дорога размыта или через реку нельзя переправиться. Несмотря на все мои старания вывести нас к Йорку с его святыми местами подальше от чумы, путь всякий раз оказывался перерезан. Вода наступала нам на пятки, заставляла взбираться вверх, не выбирая направления. Долгое время мы почти не встречали других путников. Если не считать крестьян, бредущих из дома на поле и обратно, дороги почти обезлюдили, как всегда зимой. Теперь же нам по несколько раз за день попадались мокрые голодные семейства. Женщины и дети несли поклажу на спине — Мужчины с трудом тащили по жидкой грязи тележки, нагруженные домашним скарбом. Люди пытались спасти что можно из затопленных домов, хотя где они найдут новое пристанище, сказать было невозможно. Скорее всего, им предстояло провести зиму на дороге, согреваясь у костров из своих бесценных табуреток. Тела тех, кто не вынес голода и усталости, лежали по обочинам. Еды становилось все меньше, а те, у кого она была – Требовали немыслимые деньги за горсть плесневого зерна или кусок червивой рыбы, которые раньше постыдились бы дать свиньям. Раз на полузатопленном поле мы увидели статую святого Флориана. Камень, с которым его обычно изображают, был привязан ему на шею. Раз святой не смог защитить их от дождя, прихожане, содрав со статуи алый плащ и золотой венчик, бросили ее лицом в грязь. Многие уже не молили Бога о спасении, а злились на него. Они чувствовали себя обманутыми, и было из-за чего. Мы продолжали путь кормять птицами, которых удавалось добыть, и сходные провизии, купленные в деревнях на несколько заработанных монет. В последнее время только я, Плезанс и Норигорм добывали хоть какие-нибудь деньги, ибо никто не хотел тратиться на музыку и русалок. Но хотя кошельки селян были так же пусты, как и наши, даже у бедняков всегда находилась монетка, чтобы плезанс полечила им мокнущие волдыри на ногах или ожерелье, чтобы выменять меня на чудотворную реликвию. Находилась денежка и на гаданье, даже если из-за этого семье предстояло на завтра сидеть голодной. Удивительно. До чего людям хочется знать будущее, даже если его нельзя изменить». Каждый мечтает о своей частичке мощей святой Варвары. Да хранит она нас от внезапной смерти. Итак, в Варварин день мы двигались по очередной безымянной дороге к очередной безымянной деревушке, чтобы провести там ночь. Дорога шла по безлесой возвышенности, заросшей короткой жесткой травой. Ксанв постоянно отворачивала морду от ветра к раздражению Зефиила, поскольку при этом она тянула фургом в сторону. Однако бедную животину трудно было винить. Ветер хлестал в лицо, как мокрым тряпьем с размаху, со дня кожу. И тут мы услышали колокола. Поначалу никто не обратил внимания, потому что ветер доносил до нас лишь обрывки трезвона. Деревня лежала в неглубокой ложмине, и над краем склона видны были только деревянная колокольня и дымки очагов. По мере того, как мы приближались, звук становился отчетливее. Немерный бой одинокого колокола, возвещающий смерть, и не торжественный перезвон, зовущий к обедне, но дикая какофония как будто звонарю уже не до музыкального лада. Были и другие звуки, гулкие, металлические, словно бьют металлическими прутами по котелкам. Зафил остановил ксанф, и мы тоже замерли, переглядываясь. «Это набат?» — спросила Адела Скозел. «Там пожар?» — Акстей, женщина! — буркнул зафиил Какой пожар после таких дождей? Живот у Аделы так вырос, что Родриго и Османду приходилось вдвоем усаживать ее на козлы и также медленно снимать. Это еще больше озлобляло зафиила тем более, что ей все чаще приходилось слезать, чтобы справить малую нужду. — Тревогу, наверное, бьют, — предположил Османд. — Может, убили кого? Все невольно взглянули на Сигнуса, который стоял, закусив губу. Даже зафил уже перестал обращаться с ним, как с беглым преступником, хотя мы по-прежнему не разрешали юноше показывать крыло в деревнях или зарабатывать сказками, чтобы кто-нибудь ни на рукам не вспомнил про убийство в Нордгемптоне. В остальном можно было забыть, что за его голову назначена награда. «Поверьте старику комлоту, это не тревога. Колокол звонил бы, пока не сбегутся люди». «А долго ли ему слышать средь бела дня-то? Может, просто такой местный обычай в честь святой Варвары? Скажем, звоны означают гром и молнию, поразившие ее мучителя. Если праздник, то будет и угощение, а там, глядишь, Родриго с Джафре попросят сыграть на танцах». Родриго хохотнул. «Если они на лучшую музыку не способны, то им точно нужны мы!» Он хлопнул за по спине. «Вперед! Праздник! Это славно!» жаркий огонь, добрая да может, даже вино. А? Что скажешь?» На него невозможно было глядеть без улыбки. Все лица просветлели, и мы с жаром налегли на фургон, чтобы стронуть его с места. Склон полога шел вверх, по-прежнему скрывая от нас деревню. Но едва мы выбрались на всхолме, как не только увидели ее, но и почуяли. «Каждая улица и деревня в Англии пахнет по-своему». Можно с закрытыми глазами отличить улицы месляков и рыбников, красильщиков, резчиков и дубильщиков кож. Для тех, кто там живет, самая мерзкая вонь становится ароматом родного дома. Однако ни один дом ни в этом селении, ни в другом не мог пахнуть так. Удушливым дымом горящие серы. Густые клубы его поднимали из луга за полоской поля. Здесь стояла телега, с которой четверо или пятеро селян сгружали мешки. Рядом была выкопана большая яма, вокруг неё разложены костры. Дым от леющего дерева и мокрых листьев стелился по земле, люди возникали и пропадали в нем, словно призраки. На какое-то жуткое мгновение мне показалось, что у них нет лиц. Потом стало ясно, что у каждого на голове мешок с прорезями для глаз, плотно заправленные в ворот рубахи. С такого расстояния, да еще в дыму, трудно было сказать, что они делают». Люди сновали между телегой и ямой, таская мешки, как мне сперва подумалось, с зерном. И тут горькая желчь подступила к горлу, когда стало ясно, что в мешках не зерно, а покойники. Их сгружали с телеги и сбрасывали в яму. Взрослых носили подвое, но один человек шел, неся два мешка сразу. Они раскачивались, как кроличьи тушки, и понятно было, что там детские трупики. Он бросил их поверх остальных». Металлический грохот в деревне не смолкал. Дым шел не столько из труб, сколько от расставленных на улице жаровин, над которыми поднимались густые желтые клубы. По улице шел человек, тоже с мешком на голове, и нес зажженный фонарь, хотя еще не стемнело. Когда он проходил мимо одного дома, свет фонаря упал на закрытые ставни, и стал виден намалеванный на них знак «Черный крест». Мои спутники стояли не в силах вымолвить и слова. Многие сами понесли меня к зафилу Надо трогаться и поскорее миновать эту деревню. Однако он, не шевелясь, смотрел на дымное поле и призрачные фигурки людей. Вот значит, что... Она нас догнала! жафре блевал, держась за колесо фургона. Родриго нагнулся к юноше и машинально гладил его по спине, как в нашу первую встречу на дороге. Аделла обхватила руками живот и раскачивалась взад-вперед, завывая, словно женщина, голосящая над своими детьми, как будто в яму бросают ее близких. Осман залез на козлы и попытался обнять жену, но она вырвалась, замолотила его кулаками в грудь и завопила, чтобы он к ней не прикасался, как если бы думала, что он заразный. Отчаяние написано на всех лицах, сжимало и мое сердце. «Ну уже давайте скорее прочь из этого смрадного места!» «И куда же, по-твоему, нам ехать, Камлот?» — обратился ко мне Зефил. «Чума перед нами и позади. Ехать больше некуда. Осванд, если ты не умешь свою дуру жену, я сам заткну ей рот!» Он резко повернулся к Норигорм. «Ты, девочка, вроде как я твои руны привели нас сюда. Говори теперь, что нам делать дальше, а?» «Отрастить крылья, как у Сигнуса, и взлететь, потому что ничего другого не остаётся!» Любой другой ребёнок испугался бы его гнева, но только не Нори Горм. Она посмотрела зафилу в лицо и, не мигая, выдержала его взгляд. «На восток», — просто сказала девочка. «Я уже говорила. Мы едем на восток». В первый раз мне подумалось, она просто не поняла, что в мешках покойники. Однако Нори Горм была необычное дитя. Что-то в ее бледных, бесстрастных глазах пугало меня, как ничто в жизни. — Не на восток, на север! Надо ехать на север! Если чума на востоке и на западе, нам нужно выбираться к северу, другого спасения нет. — Ты с сбрендил, Камлот! — заорал Зефил. За — Дорога на север ведет прямо через деревню! Плезан собняла на Регорм, словно беря ее под защиту. Если руны велят нам ехать на восток, надо их слушаться. Если чума и здесь, то не обязательно во всех деревнях. Мы не можем стоять здесь. Лучше ехать на восток, чем повернуть назад. Мне пришлось нехотя признать ее правоту. Можно было ехать либо на запад, либо на восток. Возвращаться не хотелось. Зафил, очевидно, придя к тому же заключению, коротко кивнул. В горле у меня стоял комок. «Однако надо будет повернуть на север при первой возможности. Это для нас единственный выход!» Нарегорум проследила взглядом, как зафил, возвращается к лошади, потом вложила маленькую холодную руку в мою ладонь, как на ярмарке в Иванов день, и прошептала. «Ты не доберешься до Йорка, комлот. Мы поедем на восток. Вот и видишь». Деревню мы миновали так быстро, как только можно было двигаться под дождем по раскисшей дороге. Ксан вбежала рысцой. Казалось, она не меньше нашего торопится оставить злополучное селение позади. Ничего похожего с ней не было несколько недель. Она постоянно закатывала глаза и придала ушами, как будто за ней кто-то гонится. Говорят, лошади чуют смерть, но, возможно, ей просто не нравился запах дыма. С наступлением сумерек дорога стала более опасной. Мы снова ехали через лес, и под деревьями было темнее, чем на открытой местности, но никто не предлагал остановиться на ночлег. Звон колоколов преследовал нас долго после того, как деревня скрылась из вида. Лишь когда последние отзвуки растаяли в шуме ветра, мы сделали остановку, чтобы зажечь фонарь на фургоне, и дальше двинулись, крепко держась за мокрые доски кузова. Не столько из-за понятного страха оступиться на мокрой дороге, сколько из чувства, что это наш единственный дом, единственная надежная вещь, за которую можно схватиться. Впереди между деревьями показались алые отблески и более яркие желтые точки, похожие на фонари. Мы в страхе переглянулись. Однако здесь не чувствовалось зловещего серного духа, только приятный здоровый аромат горящего дерева. Мы обогнули поворот дороги и оказались перед длинным приземистым строением очевидно, какой-то мастерской. Передней стены не было, и мы отчетливо видели две печи с плотно закрытыми дверцами. У каждой имелось по паре больших педальных мехов. Надо думать, ремесло, которым здесь занимались, требовало сильного жара. Третья печь, по форме напоминавшая хлебную, была без дверцы, но трое ее светилось алым. Рядом на козлах были разложены длинные металлические трубки, большие щипцы и обугленные доски под ликозил стояли бочонки с водой. Двое учеников спали на полу, четверо или пятеро на поляне поддерживали огонь под большими чугунными котлами, из которых вырывались клубы пара. Сама поляна была расчищена и утрамбована так, что не осталось и травинки. На ней стояли еще несколько печей, а чуть поодаль были сложены в штабеля поленья, за которыми виднелись несколько домишек. Все пропахло горелой древесиной вяза. Чистый, свежий запах — после серного смрада, оставленного нами позади. Как раз когда Зафил остановил фургон, из-за мастерской вышел человек лет 25 и с удивлением уставился на нас. Ученики, тоже заметившие незнакомцев, бросили работу. Человек, вышедший из-за мастерской, замахал на них. «А ну не зевать! Если поташ не будет готов к первому свету, хозяин из меня кишки вынет и на подвязки пустит!» «А я в таком случае обещаю вам тоже!» Он двинулся к нам и остановился, не дойдя до фургона нескольких шагов. «Откуда вы, добрые господа?» зафил указал туда, откуда мы приехали, и, заметив ужас на лице мастерового, поспешил добавить. «Мы знаем, что в деревне чума, но не тревожься, мой друг, мы объехали ее стороной, и больных среди нас нет». «А у вас все ли хорошо?» подмастерье не успел ответить, потому что из темноты раздался гулкий голос. «Мы все здоровы! Хвала Пресвятой Деве!» На свет выступил седовласый человек. Руки и лицо его покрывали шрамы от старых ожогов. «Я Михаэль, мастер стеклодов!» Он поклонился. «Это мой подмастерье Хью! Хотя правильнее сказать, что теперь он здесь мастер! Его молодые пальцы куда ловче моих старых! Но ведь так должно быть, верно?» Мы с Родриго сразу узнали акцент. «Брат, ты венецианец?» — с жаром спросил музыкант. «Си, си». Оба итальянца, улыбаясь во весь рот, обнялись с такой страстью, словно брат нашел давно пропавшего брата. Они начали представлять всех, кто был рядом, прерываясь лишь за тем, чтобы вновь обняться и хлопнуть друг друга по спине. Наконец мастер Михаэль развел руки так, словно хотел разом прижать нас все к груди. «Заходите, заходите. Вам надо поесть и выпить. Ночь проведёте здесь. Мягкой постели предложить не могу, а вот тёплую обещаю». Он со смехом указал на печи и продолжил, обращаясь к подмастерью. «Хью, принимай гостей. Не каждый день я встречаю двух соотечественников, так что давайте есть пока можно. Сегодня будем веселиться, а завтра снова за работу. Смотри, чтобы ребята не забывали подкидывать дрова». Ученики, сообразив, что хозяин на радостях устраивает угощение, от которого им тоже перепадет, бросились нам помогать. Они поставили Ксанф под навес вместе с двумя валами, которые по праздникам возили на ярмарку фургон с товаром, а по будням волоком таскали бревна из леса. Сигнусу в кои-то веки не пришлось добывать для лошади корм, а один из учеников даже сунул ей яблоко, чем заслужил вечную благодарность и Ксанф и Сигнуса. «Михаэль — отличный хозяин», — шепотом сообщили ученики. «Строгий, но добрый. Приходит в бешенство, если кто-нибудь ошибется в работе, но быстро отходит, а главное — справедлив». Понять его вспышке было нетрудно. Оплошность прилепки горшка заканчивается лишь испорченным горшком, а вот неловкое обращение с расплавленным стеклом чревато ожогами, от которых можно и умереть. Ребята были толковые, расторопные, других в этом деле не держат». Из мастерской быстро убрали козлы, бочонки и вообще всё, что можно было вынести, а на их место поставили табуретки, мешки, скамьи, чтобы сидеть. На них же нам предстояло спать ночью. Один из учеников закрывая лицо толстой кожаной рукавицей, подложил дров в топку печи, в которой стекло разогревают перед обработкой, сноровисто отпрыгнул, когда полетели искры, и захлопнул дверцу, чтобы жар сохранялся до утра. Уже много недель нам не было так тепло, как здесь, рядом с плавающими печами. Очень скоро от нашей одежды пошел пар. Только, согревшись окончательно, понимаешь, как холодно тебе было прежде. Придвигая мокрые башмаки к раскаленной печи, каждый, наверное, как и я, думал, что никакая сила не заставит его отсюда уйти. Горуха, муки и бобов у обитателей мастерской, как у всех в здешнем краю, давно не осталось, Но, в отличие от горожан, Они могли собирать в лесу плоды, грибы и травы, а ученики прекрасно владели прощой. На огонь поставили огромный котел. Судя по бараньим костям, которые разварились так, что ломались от прикосновения, его никогда полностью не опорожняли. Просто доливали каждый раз воду и сыпали то, что удалось добыть. Дикий лук и чеснок, щавель, крапиву и мелкую дичь. Презанцы Адела тут же включились в готовку, и даже зафиил захваченный общим духом, принес последнюю нашу муку и соленое масло. У одного из учеников были охотничьи харьки. Он сходил в лес, прихватив с собой Жафрея османда и в скорости уже несколько упитанных кроликов жарились на вертелах. Тем временем голуби обмазали глиной и положили запекаться в уголье. При таком способе готовки мясо остается мягким и сочным. Плезонс показала ученикам, как приготовить ростоны, булки на меду, с которых потом снимают верхнюю корку и, начинив их крошками, маслом и луком, снова ставят в горячую печь. Клянусь, ничто так не согревает брюхо в холодную зимнюю ночь, как сдобный, сочащийся маслом хлеб только что из печи. Истинное пиршество варварен день. Наевшись до отвала и разомлев от сытости, ученики задремали, кто где сидел. Время от времени Хью тычками будил то одного, то другого. Зевая волочоноги, они отправлялись поворошить дрова под котлами на поляне и помешать смесь залы с водой. Так, сменяя друг друга, они поддерживали огонь, пока вода не выпарилась и не остался потаж, нужный для приготовления стекла. Другие ученики подбрасывали дрова и качали мехи, чтобы утром, когда начнется работа, в печах был нужный жар. Кого-то из нас от тепла тоже разобрала дремота, другие были готовы еще долго пить и беседовать. Разговор неизбежно обратился к тому, что мы все старались забыть. Хью, мрачно глядя в пустую кружку, сказал. 10 дней назад началось. Во всяком случае, тогда нашли первое тело, хотя лишь богу ведомо, сколько оно пролежало. Соседи заметили, что из одного дома страшно смердит. Принялись стучать, никто не ответил. Вспомнили, что хозяев не видели дня два точно. В конце концов взломали дверь и нашли хозяйку мёртвой на постели. Умерла она в страшных мучениях, судя по тому, как было искажено лицо и как скручено тело. Остальных не нашли. Наверное, поняв, что с ней, они ночью бежали из деревни. Тогда бедняжка, наверное, была ещё жива. И тем не менее, кто посмеет упрекнуть её мужа? Он ничем не мог помочь жене. Наверное, И правильно сделал, что увел детей, пока они не заразились. Может, она сама и сказала ему ходить. «Думаю, он больше думал, как бы спастись самому», — заметил зафил «Ушел, не предупредив соседей, а ведь знал, что они найдут тело и могут заразиться». Хью поднял голову. «Наверное, ты прав. Только я не берусь судить человека, не побывав в его шкуре. Никто не может, положа руку на сердце, сказать, как поведет себя в опасности». «Люди говорят, страшное дело умирать от чумы». «Много умирают в деревне?» — со страхом спросила Аделла. «Да, говорят, чуть не по десять человек в день. Мы, правда, и не знаем толком. С неделю уж туда не ходили. У нас несколько ребят тамошние, да хозяин не отпускает их домой. Говорит, если пойдете в деревню, там и оставайтесь, чтобы сюда заразу не занести». «Бедные мальчики», — проговорила Аделла, нежно глядя на их кудлатые головы. — Небось, извелись все. — Да, но что прокуем ходить домой? Если их родные заболели, то тут ничем не поможешь. Когда все кончится, тогда и узнают, кто умер, а кто выжил. Вы ничего такого не видели, когда проезжали мимо? Осмонд открыл рот, и мне пришлось незаметно наступить ему на ногу. Не зачем ребятам знать про яму, и что в нее с телеги сбросили куда больше, чем десять тел. Темно было. Трудно что-нибудь разглядеть. А мы, как услышали колокольный звон, да почувствовали запах серы, сразу взяли в сторону. Хью скривился. Они будут звонить, даже когда никого не останется, чтобы дергать за веревку. Говорят, колокольный звон прогоняет заразу, особенно церковный. Хорошо, у нас его не слышно. Так и с ума сойти недолго, когда три звонят круглые сутки. Впрочем, попытка не пытка. Я вам вот что скажу. Он встал и растолкал очередного сонного ученика. «Должно быть какое-то средство от всех этих молитв, что попы и монахи возносят к небесам, проку не больше, чем от дыма». Мастер Стеклодув покачал головой. «Довольно, хё не то наши гости решат, что ты не чтишь церковь. Вот как! У нас тут с самого лета продавцы индульгенции ходят стаями, запугивают народ». Мол, если не купить отпущение грехов, не только от чумы сдохнете, а еще и в чистилище будете мучиться. А пергаменты эти не дешевые. И почем нам знать, что там написано на латыни? Может, список королевских полюбовниц? Один из учеников прыснул со смеху. Смешно тебе, да? Хью за ухо вытащил мальчишку из-за стола, но по их ухмыляющимся лицам видно было, что это всего лишь шутка. Михаэль тоже рассмеялся. Вы уж его простите, он добрый, малый и ребятам, что родной отец. Только очень не любит, когда пользуются чьей-нибудь слабостью. К нам после того, как в деревне разразилась чума, пришел продавец индульгенции и стал проповедовать ученикам. Они да должны купить индульгенции усопшим родителям. Ребята молодые, естественно, огорчились. Хьюи вышвырнул его вон. О, как тот ругался. Родриго нетерпеливо подался вперед. Довольно о грустном. — Расскажи о себе. Как мой соотечественник очутился в этих краях? Стеклодув заулыбался и хлопнул в ладоши. — Давненько меня об этом не спрашивали. Его смуглые волосатые руки были покрыты сотнями багровых и белых шрамов. Приземистый коренастый он казался составленным из двух человек. Мощный торс и сильные руки на коротких кривых ногах. Рябое лицо покрывали морщины, но карие глаза горели жизнью настоящего имя, — сообщил мастер, понизив голос до огулкого шепота, — Микелотто. А Михаэлем он себя зовет, зная по опыту, что англичане недолюбливают иноземцев. Его отец тоже стеклодув после смерти жены уехал с маленьким сыном из Венеции еще до того, как их гильдию переселили на остров Мурану. — Теперь... — он развел руки и пожал плечами. — Никому не дозволяют покидать остров. Дож боится, что секреты изготовления стекла станут известны другим народам. А что радости быть первыми стеклодовыми мира и получать самую высокую плату, если ты немногим лучше невольника? «Батюшка мой, да будет земля ему пухом, догадался уехать вовремя. Мы нигде надолго не задерживаемся. Как только вырубим все деревья вокруг, перебираемся на новое место» дров для нашего дела надо так много, что мы переезжаем каждые два-три года. Хотя что тебе рогаться, ты нигде больше дня не задерживаешься. Микелото наклонился и нежно взъерошил волосы жафря сидевшего на низенькой скамеечке у его ног. Он настоял, чтобы юноша всю трапезу был рядом, словно любимый внук, и сам кормил его с ножа лучшими кусками мяса. Жафре, счастливый таким вниманием, смотрел на Микелота во все глаза и жадно ловил каждое слово о Венеции. Он даже полюбопытствовал, не знает ли стеклодов его матушку. Но старик лишь покачал печально головой, понимая, как много это значит для юноши, и объяснил, что покинул Венецию давным-давно, потому почти не помнит имен. Площади и каналы по-прежнему ему снятся, как и люди, но такие же безымянные. Увидев разочарование в глазах Родриго и жафре старик ненадолго задумался — Потом встал и, попросив его извинить, вышел во тьму. Через несколько минут он вернулся с чем-то блестящим в руках. Это был флакончик в форме слезы. Дама могла бы держать в таком ароматические масла. В ладони он казался темным и матовым, но когда Микелота поднес стекло к факелу, оно вспыхнуло синий лиловыми волнистыми прожилками и золотыми блесками. «Вот что я помню. Свет Венеции подобен стеклу». «Я помню, как под вечерним солнцем в лагуне пляшут золотые блики. Помню перламутровый свет зимней зари и ярый багряне цаката, румянивший белый мрамор на исходе летнего дня. Помню ночи, когда вода каналов черна, как смоль, и лунный отблеск серебрится на ней, словно просить на виске черноволосой красавицы. Вот что я хочу передать своим стеклом. Я заключаю в него Венецию». Он протянул флакончик жафре Тот бережно, двумя руками взял стеклянную слезинку и поднёс к факелу, поворачивая то так, то эдак, и девясь преображению рисунка и цвета. Потом со вздохом хотел вернуть её хозяину, но старик сжал его пальцы вокруг переливчатой капельки. «Возьми это тебе. Смотри на него и вспоминай о матушке, хорошо? Может, ты меня иной раз вспомнишь?» Когда большинство уже не в силах было сдерживать зевоту, мы раздвинули скамьи, и улеглись на плащи в тепле печей. Микелота и Родриго ушли. Надо думать, Стеклодув позвал соотечественника к себе, чтобы продолжить беседу за стаканчиком другим. Родриго стасковался по разговорам о доме. Да и Микелота не прочь был вспомнить старые времена. Жофре уже спал. Флакончик он, бережно запаковав, спрятал в котонку, хотя перед тем еще раза три разворачивал и подносил к свету. Во многом поведение Жафре улучшилось после порки. В последний месяц он не играл в кости. Во всяком случае, когда мы останавливались в городах или деревнях, не приходил пьяный, а к нам не заявлялись разгневанные местные жители с требованием заплатить его долги. Однако Родриго по-прежнему смотрел на ученика с тревогой. Жафрей раньше временами замыкался в себя, но после порки это стало происходить чаще. Он не вспыхивал гневом, не убегал, а словно заледенел, как будто хотел отгородиться от любых чувств. жафре по первому требованию брал флейту или людню и занимался усерднее, нежели в прошлые месяцы. Играл он правильно, без ошибок, но механически, как будто сознательно отделял музыку от себя, не впускал ее в сердце. Родриго задыхался от бессильной злости. Он лучше нас всех слышал, что жафре играет без души, и считал, что это нарочно, что ученик так мстит ему запорку Однако мне думалось, что Жофре вовсе не старается досадить учителю. Он просто боится дать волю чувствам после бури страстей, охватившей его в сарае. Когда Микелота заговорила о Венеции, в глазах юноши впервые за несколько недель мелькнул проблеск жизни. Хотелось верить, что этот вечер станет переломным, и к нам еще вернется тот мальчик, что пел и играл как ангел. Разбудили меня крики и грохот. Было ещё темно, но казалось, что поляна кишмя кишит всадниками. Они сновали между кострами, так что испуганные ученики едва успевали уворачиваться. Мы с Осмондом схватили Аделлу под руки и оттащили в лес позади мастерской, подальше от света костров и факелов. Здесь мы усадили её за толстым деревом и, наказав сидеть смирно, с головой накрыли моим плащом, чтобы кто-нибудь, глянув в ту сторону, не различил белое лицо. Осмонда пришлось отрывать от нее силой. Аделе лучше всего было затаиться незаметным бугорком, и нам не следовало привлекать к ней внимание. зафил укрылся за одну из хижин. Он двумя руками тряс перепуганного ученика, пытаясь добиться от него внятного ответа. — Вижу, что стражники болван, но чей у них герб? — Не знаю, сударь, — захныкал испуганный ученик. — Так скажи, что на нем? — прошепел зафил — Два золотых льва, сударь, с поднятой лапой на алом поле. — А сверху что-нибудь есть? — Ну, уже вспоминай. — Митра, сударь. — Точно? А под Митрой дева или младенец? Мальчишка почесал щеку, пытаясь вспомнить герб. — Было что-то, сударь, но я не разглядел. Зефил застонал. — Это люди епископа Линкольнского. Он выпустил мальчишку, и тот, не оглядываясь, убежал за деревья. «Чего им здесь надо?» «Да, Линкольна... Ох, сколько!» прошептал Осмонд. «Ведь правда, комлот «Линкольнская епархия простирается до самого Лондона. И земли у них повсюду. Зефиил, нам надо...» Однако Зефиил куда-то исчез. Неподалеку раздался знакомый разгневанный рев, кричал Родриго. Мы с Осмондом бросились на шум. Посреди поляны двое стражников держали Микелотто. Один завернул ему руки за спину, второй локтем придавил горло. Тем не менее старик упорно сопротивлялся. Еще два стражника схватили Родриго, который тоже селился высвободиться из их хватки. Остальные стражники на конях оттеснили к ближайшей хижине Хью трех-четырех учеников Жофре, Плезанса на Регорм. Сигнуса из Эфиила было не видать. И тут из тени выехал незаметный прежде человек на смирной кобылке. Он спешился... По шляпе в нем несложно было узнать продавца индульгенций. Тощий, тщедушный, он лишь немного превосходил ростом Микки Лотто. Лицо, обветренное в бесконечных разъездах, сохраняло некую нездоровую бледность, как будто этот человек слишком мало спит и слишком много времени проводит в раздумьях. Ему крупно повезло, что он стал продавцом индульгенций. Ни в одном ремесле, требующем крепкого сложения, он бы не преуспел. Однако это явно был необычный причетчик, поскольку епископские стражники его слушались. Он кивнул, и они выволокли микелота вперед. Продавец Индульгенция оглядел стеклодува с ног до головы, прежде чем проговорить. «Да, это тот самый жит. Ну-ну, чума поражает деревню в нескольких милях отсюда. И что же мы обнаруживаем? Оказывается, совсем рядом поселился жид. Неужто совпадение?» Микелот одернулся так, что почти высвободил одну руку. «Я не жид!» Продавец индульгенции ухмыльнулся, как будто услышал шутку. «Венецианский стеклодув и не жид? Поверить не могу. В Венеции потому и мрут от чумы, что там столько жидов. Мои родители были иудеи, но мы крестились, когда я был ребенком. У меня есть документы». «Тем хуже для тебя». «Жидов вешают» а еретиков жгут на медленном огне. — Я не еретик! — на лице Микелота начал проступать страх. — Жид или магометанин, который, приняв истинную веру, возвращается к старой, как пес на свою блевотину. Еретик. Гнусен каждый христа убийца жит, но еще гнуснее тот, что попрал милость, дарованную ему Господом. Но я не возвращался к старой вере. Я добрый христианин, хожу к мессе. При моей работе не получается ходить так часто, как надо. Но когда могу, я хожу. Спроси священника». Священник умер от чумы. Заболел в числе первых. «Уж понятно, жид еретик сперва убьет доброго христианина. Я ничего ему не делал. Я не видел его несколько недель. А говорил, что ходишь к мессе». Так значит, все-таки не ходишь. Да еще и учеников не пускаешь, верно ведь? Пытаешься развратить их невинные души, увлечь с собой к погибели. Микелота снова забился в руках стражников. — Ты ошибаешься! Не было такого! Я никогда... — Но ты же запретил им идти в деревню в прошлое воскресенье, — оборвал его продавец индульгенций. — и подмастерью своему велел меня прогнать, чтобы они не купили отпущение грехов. — Послушай! — Хью протолкнулся между лошадьми и вышел вперед. — Это я тебя отсюда выставил, чтобы ты не запугивал ребят разговорами о смерти. Хозяин и не знал об этом ничего, пока от меня не услышал. Он тут ни при чем! Продавец индульгенций торжествующе улыбнулся. — Хозяин отвечает за все, что делают его подмастерья. И ты же не станешь отрицать, что не пустил их в воскресенье к Мессе? «Это потому, что в деревне чума! Он хотел уберечь их от заразы!» — возмущенно проговорил Хью. «В опасности еще важнее пойти к Мессе и очистить душу». «А ты говоришь, хозяин хотел спасти их тело, душу же обречь аду. По мне только же ты можешь так рассуждать. Уж не обратил ли он и тебя в свою веру?» Микелотто, глядя на Хью, тряхнул головой. «Довольно, не впутывайся сюда сам!» Потом с обреченным видом повернулся к продавцу индульгенции. «Как мне доказать, что я христианин? Если надо, могу поклясться на кресте!» Продавец индульгенции ухмыльнулся. «Так я и дам тебе совершить кощунство. Если ты не веришь в Христа, то клятва твоя ничего не значит. Нет. Есть другое испытание». Он метнулся к лошади, вынул из седельной сумы какой-то сверток и принялся медленно и театрально его разворачивать. Микелота в руках у стражников напрягся всем телом, ожидая, когда увидит орудие пытки. Вокруг столько печей есть, где нагреть железный пруд или клещи. Микелота привык к ожогам, но сколько можно выдержать пытку каленым железом? Продавец индульгенция кивнул одному из верховных стражников, А когда тот спешился и встал рядом, отдал ему свёрток. Стражник подошёл к микелота и помахал у него под носом содержимым. Мы все облегчённо вздохнули. Это были всего лишь кусочки тухлого мяса. Вонючие, зелёные, но совсем не страшные. Не то что пыточные клещи. «Свинина!» — со злобной ухмылкой произнёс продавец индульгенции «Тебе надо всего лишь съесть немного свинины». «Жиды и Магометане ее есть не могут, а вот для христианина это добрая еда. Если съешь немного свинины и не сблюешь, я узнаю, что ты добрый христианин и отпущу тебя с миром». «Но мясо тухлое!» — в гневе вмешался Хью. «Его никто есть не сможет!» — продавец индульгенции указал на стражника. «Как, на твой взгляд, это мясо?» — стражник ухмыльнулся. свежайшее Еще хрюкает!» Продавец индульгенции повернулся к Хью. «Может быть, тебе не нравится запах, потому что ты тоже не выносишь добрую христианскую свинину?» «Я съем», — обреченным голосом проговорил Микелотто. «Нет», — взмолился Хью. «Мне ничего больше не остается». Два стражника крепко держали стеклодува за руки, пока третий, схватив его за волосы и оттянув голову назад, принялся один за другим, и закидывать куски ему в рот, не давая даже времени проглотить. Плезанс, обняв Норигорм, зарылась лицом в ее волосы. Под конец и всем нам пришлось отвести глаза. Микелота держался сколько мог, но ему не давали даже перевести дух. Его вырвало, как и рассчитывали мучители. Продавец индульгенций с улыбкой отвернулся. — Скрутите его и привяжите за лошадью. Микелота осел на колени, его неудержимо рвало. Один из учеников, самый смелый, подбежал с фляжкой. Стражник нацелился отшвырнуть мальчика пинком, но продавец индульгенции поднял руку. — Пусть пьет. Пусть вымоет мясо из желудка. Не хватало только, чтобы он всю дорогу блевал. И еще аппетит мне отобьет. — К тому же я хочу довести его живым. Если он окалеет в дороге, то народ лишится интересного зрелища. «Сожжение благотворно воздействует на нравы. Люди видят, как крепка власть церкви». Стражники, наконец, отпустили Родриго и повернулись к лошадям. Родриго подбежал к продавцу индульгенции, уже сидевшему в седле, и схватил его за руку. «Этот человек не сделал ничего дурного. Дай ему оправдаться. Ты служитель Божий и знаешь по совести, что испытание было нечестным. Услышишь, что он говорит?» «Не бойся, добрый человек, его услышат». Его услышат по всему епископскому дворцу. Мы не сжигаем людей, пока они не сознаются в своем преступлении. И он еще будет молить, чтобы ему позволили сознаться. — Вы будете мучить человека во имя Милосердного Бога? — с горечью спросил Родриго. Глаза продавца индульгенции блеснули в свете факелов. — Погоди, погоди. Мне кажется, или ты впрямь говоришь так же, как мастер Михаэль. Ты тоже венецианец? «Неужто мы схватили двух жидов вместо одного? Ну-ну, богатый улов!» Микки Лотто поднял голову. «Кто венецианец? Он?» «Ну нет, он генуэзец!» «Чтобы всем сдохнуть!» «Ты назвал меня жидом, а теперь оскорбляешь еще больше, навязывая мне в соотечественники этого непотребного пса!» «Веди меня куда хочешь! Лучше мне гореть на костре, чем провести еще миг рядом с генуэзцем!» Он плюнул в Родриго. Алый от вина плевок попал на щеку и начал медленно стекать по лицу. Стражники, хохотнув, развернули лошадей к дороге. Продавец индульгенца обвел взглядом собравшихся на поляне. «Расскажите всем. Мы будем искоренять жидов, где только найдем. И уж поверьте, мы их отыщем». Они уехали, ведя за собой Микелотта на длинной веревке. Мы стояли, прислушиваясь к затихающему стуку копыт. Кто-то из учеников начал машинально поднимать перевернутые скамьи. Остальные, один за другим, присоединились к нему, как будто не зная, что еще можно сделать. Снова пошел дождь. Родриго по-прежнему глядел на дорогу, хотя всадники давно пропали из вида, и слух различал лишь гул ветра до да стук дождевых капель. — Он отрекся от тебя, чтобы спасти тебе жизнь. Родриго молчал, словно не слышал моих слов. В глазах его стояли слезы. К нам шатаясь, подошел Хью. «Я во всем виноват. Если бы я не вышвырнул продавца индульгенции, он бы не вернулся со стражниками». Юноша стукнул кулаком по стволу дерева. «Какой я болван! Заносчивый тупоголовый болван!» На нем лица не было. Мне захотелось найти слова утешения, чтобы бедолага не казнил себя понапрасну. «Он бы все равно вернулся». Какой бы доход ни приносила торговля индульгенциями, такие люди всегда хотят больше. Они вечно вынюхивают, на кого бы донести за награду, и церковь не оставляет без внимания доносы своих ищеек. Ты сам сказал, что молитвы и мессы не остановили чуму. Если народ узнает, что схватили нескольких евреев, то поверят, будто ради его спасения что-то делается. Бедный микелотта Лучше бы ему и впрямь умереть в дороге. Мы прибрали, что могли, и снова улеглись в теплой мастерской. Кто-то еще топтался рядом, выбирая себе место для сна. Но у меня уже не было сил разлепить глаза. Второе пробуждение в ту ночь тоже было неожиданным. Мне почудился волчий вой. Родриго, Жафре, Осмонд и Адела сидели. Их тоже разбудил вой. Ученики, вымотанные ночными событиями, спали, прижавшись друг к другу. Один из них — схлипывал во сне. Осмонд что-то шептал, пытаясь успокоить Аделлу. Все некоторое время прислушивались, потом, так ничего не различив, снова улеглись спать. Меня малая нужда заставила выйти наружу. Было еще темно, ветер ревел в кронах. После натопленной мастерской сразу сделала зябка. Костры под котлами погасли, и лишь горячие уголья тускло олели в темноте. Не знаю, что заставило меня обернуться прежде, чем снова вступить обратно в мастерскую. Наверное, какой-то звук. На ригором сидел у одного из костров, перед ней были разбросаны руны. Познана ригорм. Гадать надо было до того, как явились стражники. Теперь уже ничего не изменишь. 9 познание. 9 ночей на древе. 9 матерей Хеймдаля. Так начала Мориган. Что начала? Она подняла лицо и раскрыла глаза, будто лишь сейчас поняла, что я здесь. «Одного нет. Нас восемь». «Что значит одного нет?» Раздраженно вырвалась у меня. «Зафиил вернется, я обещаю. Он не бросит свои бесценные ящики и не сможет унести их на спине». «Не Зафиил». «Если не зафил то кто?» «Внезапно мне вспомнилось. Сигнус». Он исчез, едва показались садники. Наверняка испугался до полусмерти и сбежал. Коли так, он вряд ли вернётся. «Ты о Сигнусе?» Наригор мотнула головой, ожидая следующей догадки, но у меня не было настроения играть в детские игры. «Зачем дрожать на ветру, если можно вернуться в тёплую мастерскую и поскорее закрыть глаза?» «Плезанс». Это имя заставило меня обернуться. «Ты сказала Плезанс? Не милев вздор, она стояла рядом с тобой всё время, что стражники были здесь. С чего бы ей убегать теперь?» Вместо ответа на Наригорму указала на руну, которая лежала на одном из кругов. На дощечке была вырезана прямая линия с двумя отходящими под углом косыми чертами, как будто ребёнок нарисовал половину сосны. «Ансуз, ясень, древо Одина. Он висел на древе 9 ночей и познал значение рун». Какое отношение это имеет к Плезонс? Взгляд мой остановился на рунах, пытаясь отыскать, что же от него ускользнуло. Ни раковины, ни пера среди них не было, только незамеченная мною раньше увядшая веточка. Стебелек с мелкими желтыми цветками. Станедужник. Он был перевязан грубой красной нитью, какую повитухи приматывают его к бедрам роженицы, чтобы облегчить роды. Норигором вновь опустила взгляд к рунам, словно и не слышала мой вопрос. Внезапный страх вынудил меня сесть на корточке и заглянуть в льдисто-голубые глаза Норигором. — Довольно играть, Норигором. Скажи мне, что с Плезанс? Где она? Девочка долго смотрела на меня, не мигая, прежде чем ответить. Плезанс нет в живых.